Глава 26 На какое мероприятие собирается пойти, дама? осведомился сотрудник фирмы Бижу. День рождения, ответил я. У меня роскошное платье и сапожки. Запрыгала Надя. Все только что купили. Могу нарядиться, показать вам. Спасибо. Вы предложили наилучший вариант для подбора украшений. Поблагодарил ее администратор. Дядечка Ванечка, давайте принесем пакетики. Молитвенно сложила ладони. «Моя подопечная. Посиди пока тут», — велел я и пошагал к двери. Минут через десять Надя, счастливая, как щенок, которому удалось утащить со стола несколько кусков колбасы, убежала переодеваться. Мы с мужчиной остались вдвоем. Я решил ввести его в курс дела и для начала положил на прилавок свою визитку. «Рад знакомству, Иван Павлович», — вмиг отреагировал администратор. Разрешите представиться, Федор Никитин. Я привел к вам свою племянницу. В порыве вдохновения бойко солгал я. Девушка хороша собой, прекрасно образована, но отец далеко зашел в заботе о ребенке. Надя обучалась дома, не имела опыта общения с людьми, одевалась как монахиня. Моя маменька Николетта Адилье устраивает прием в честь своего дня рождения. Надежда сейчас сама. «Лично выбрала комплект для Суары. На мой взгляд, одеяние авангардно, но смотрится дешево. Хочется отвлечь внимание от него и продемонстрировать финансовое благополучие с помощью вашего ассортимента. Возьму на прокат что-нибудь уникальное, неотличимое от подлинника. Цена значения не имеет». Федор вмиг растерял чопорность. «Госпожа Дилье, ваша мама? Да». Описатель писатель Павел Подушкин — отец. В моей матушке шкаф был битком набит его произведениями. Я счастлив познакомиться с сыном прозаика и нежно мною любимой госпожи Николетты. Разрешите задать некорректный вопрос? Я кивнул. Ваша племянница по наивности и отсутствию опыта вращения в светском обществе приобрела для выхода в свет нечто не совсем подходящее для праздника. Кошмар она приобрела. Честно высказался я. При виде обуви постарайтесь не упасть в обморок. Кабинка открылась, и перед нами появилась до нельзя счастливая Надя, вся в обновках. «О — О, — протянул Федор, — я ожидал... А, неважно, чего ожидал, но это выглядит интересно. Я молча оглядел девушку. Удивительно, но все было не настолько гадко, как мне показалось сперва. Широкий кожаный пояс собрал фигуру, оформил талию, исчез квадрат, возникли песочные часы. И вот уж изумление невыносимо розовые вульгарные батфорты оказались, кстати. Они хорошо гармонировали с полосами того же оттенка на платье. И что совсем уж странно, все вместе выглядело очень дорого. Минуточку, сейчас вернусь, произнес администратор и удалился. Дядечка Ванечка. «Как я вам?» — прошептала Наденька. «Мне нравится», — ответил я и не особо покривил душой. Но кто бы мог подумать, что розовые ботфорты — прекрасное дополнение к жуткому наряду в поетках. А ведь минус, умноженный на минус, дает плюс. Отвратительные одежды и обувь, подходящие феи ночных дорог, став парой, стали выглядеть прекрасно. Они подружились. Послышался звук шагов, появился Федор. Он поставил на прилавок большую коробку, открыл ее, вынул диадему. «Ой, ой!» – прошептала моя подопечная. «Впервые вижу такую красоту!» «История украшения такова», – начал Федор. Людовик XIV, король солнца, правитель Франции и Наварры из династии Бурбонов, сидел на троне более 70 лет. Для своей внебрачной дочери от фаворитки Луизы де Лавальер, госпожи Марии Анны де Бурбон, Король заказал необычную диадему — кисть винограда, которая окаймляет голову, ягоды — сапфиры, листья изумруды, капельки росы — бриллианты. Известно, что когда девушка впервые вышла в этом украшении в свет, в бальном зале наступила тишина. Молчание длилось несколько минут. Дамы онемели от зависти. Они знали, что Мария Анна узаконена отцом, любимой им, а теперь поняли, что девушка получит все, что захочет куда подевалась уникальная диадема после смерти женщины? Ответа на этот вопрос нет. Украшение перед вами было изготовлено для съемок телесериала о Короле солнца, очень успешного, к слову. Прекрасная работа из уральских самоцветов. Недешевая подделка, камни искрятся при освещении. А учитывая, что диадема носится на голове, рассмотреть ее в упор никому не удастся. Если придумать некую историю, как она очутилась у вас, то все сочтут, что на вас подлинник». «Какая красота!» — прошептала Надя. «А не просто». «Не советую ничего брать в пару к диадеме», — продолжал администратор. «У вас яркие платья и обувь. Не нужны ни кольца, ни браслеты. Что чересчур, то плохо. Но, если позволите, скажу, какая мысль пришла мне в голову. Появилась идея, как можно обыграть ваш наряд». «Конечно», — кивнул я. Все внимание!